Верховный бог. Специально для сайта аулейт.ру. Глава 103. Получение приглашения. Сила, таящаяся в одном только пальце Джао Фэн, ошеломила всех тех, кто смотрел. Молодым гением вдруг показалось, что эту силу вообще невозможно было остановить, а Ян Циншань даже подумал, что это боймой Мой явился вновь. Яркий свет неожиданно мелькнул в глазах лорда Гуандзюнь. прежде чем он вернулся обратно в свое мрачное, печальное состояние. Молниеносным движением палец Джао Фэн пронзил нападающий удар божественной силы притяжения Нань Гунь Фан, и это заставило последнего отступить. Всего за один ход стало совершенно ясно, кто из соперников имел преимущество. Сила притяжения ветра! Нань Гунь Фан немедленно использовал еще одно свое священное боевое искусство, чтобы избежать столкновения один на один с Джао Фэн, потому что он уже понял, что нападение Джао Фэн было чрезвычайно мощным. Его навык, палец звезды, был уже на шестом уровне, то есть до полного совершенства ему оставался только один уровень. Это означало, что Джао Фэн изучил это наполовину священное боевое искусство почти до пикового уровня. Самым устрашающим его мастерством было то, что Джао Фэн научился идеально совмещать позицию торнадо вместе с этим навыком, и таким образом он сделал палец звезды еще сильнее. и именно это позволило ему получить превосходство над соперником всего за один ход. «Я совместил позицию Торнадо с навыком «Палец звезды» лишь на 50-60%, и у него уже появилась такая мощная сила». Джао Фэн был сам немного удивлен. После обмена первыми ходами, Нань Гун Фан немедленно применил свой навык «Сила притяжения ветра», чтобы увеличить скорость. «Когда этот парень успел стать настолько сильным? Он еще страшнее, чем Ян Циншань. Шань». Нань попытался проверить мощность Джао Фэн. Если предыдущий шаг Джао Фэн являлся его наилучшим, убийственным шагом, тогда он сможет победить. Однако если ход одного пальца был обычным наступательным движением... Позиция разрушающего ветра! Дымящийся прозрачный шаг! Навык скорости Джао Фэн внезапно увеличился, и его фигура исчезла. Абсолютно беззвучно он полностью слился с ветром и был в состоянии использовать свой навык «Дымящийся прозрачный шаг». увеличив скорость до невозможного. Джао Фэн даже сумел воспользоваться мастерством ветра своего соперника. Он с помощью божественной силы притяжения Нань Гун Фан развил свое мастерство скорости до наивысшего предела. Нань Гун Фан вдруг ощутил страх. Он просто не успевал следить за перемещениями Джао Фэн. Позиция торнадо! Палец звезды! Завывающие порывы ветра появились вновь, и сила этого хода была намного выше за предыдущий. Сердце Нань Гун Фан похолодело. он поспешил применить свое самое мощное священное боевое искусство, чтобы блокировать ход Дджау Фэн. Когда эти два хода столкнулись, волна воздуха ударила наружу. Наньгунфан почувствовал боль в своей руке и увидел большой разрыв на рукаве своей одежды. Оттуда капала кровь. Всего за два-три хода Нань Гун Фан уже получил травму и в течение следующих нескольких ходов Дджау Фэн окончательно утвердил свое превосходство с точки зрения скорости и мощности. Наньгун Фан был настолько подавлен происходящим, что он не мог нормально дышать. И несмотря на то, что он старается изо всех сил, он до сих пор так и не смог хотя бы задеть Джао Фэн. «Пронзающая сила притяжения ветра!» Нань Фан выпустил свой сильнейший ход. Он был в крайне отчаянном положении. Мгновенно белый дым образовал острые шипы, которые стремительно понеслись на Джао Фэна. Сила этого хода могла угрожать даже культиваторам девятого ранга. «Серебряный воздушный барьер!» Джао Фэн не сдвинулся с места ни на шаг, и полупрозрачное серебристое свечение появилось вокруг него. Оно с жутким грохотом заблокировало самую мощную атаку Нань Гун Фан. При этом серебряный воздушный барьер даже не был разрушен. Это означало, что сильнейший ход Нань Гун Фань не смог прорвать оборону Джао Фэн. «Какая мощная защита! Мы не смогли бы разорвать ее в течение длительного промежутка времени, даже если бы атаковали все сразу!» Ян Циншань смотрел на Цзяо Фэна, не веря своим глазам. Он сумел изучить технику Серебряной стены до такого уровня. Елин Юнь был чрезвычайно взволнован. Он должен был признать, что он имел высокие ожидания в отношении Цзяо Фэна, но этот гений с каждым разом превосходил все то, чего он ожидал. Неплохо. Беспристрастный лорд Гуань наконец открыл рот и заговорил. Опытный взгляд лорда Гуанзюнь мог видеть, что Джао Фэн успешно совмещал священные боевые искусства в своей атаке. Но эти священные боевые искусства были более сложными для понимания, чем другие священные боевые искусства. И прямо сейчас этот юный гений прямо на его глазах сумел объединить их в свой собственный ход. Во время последних десяти ходов стало очевидно, что Джао Фэн уверенно выиграл весь спарринг. Нань выглядел так, словно он только что потерял свою душу. Шок был слишком большим для него. Он никогда даже представить себе не мог и не поверил бы, что он может проиграть поединок кому-то с низшей культивацией, возрастом и талантом. Однако все происходящее было реальностью, и ему пришлось поверить в эту жестокую правду. «Все в порядке! Даже бой мой уступал ему в некоторых аспектах!» Ян Циншань произнес ему утешение, Услышав этот довод, Наньгунфан Фан почувствовал себя немного лучше. Действительно, даже такой супергений, как Бэймой, неоднократно проигрывал Джоуфен в некоторых аспектах. С точки зрения памяти Бэймой проиграл. Во время одного из спаррингов, Джао Джоуфен побил рекорд идеальной защиты Бэймой. В сражении со звериной Ордой, боевые баллы Бэймой были намного ниже, чем у Джоуфен. Наконец Бэймой даже бросил вызов Джоуфен, чтобы помериться с ним силами в клане, и в последний принял этот вызов без колебаний. Все правильно. Этот парень просто монстр, но, к счастью, его талант не настолько высок. Подумав об этом, сердце Нань Гун Фань успокоилось. Он снова чувствовал себя нормально. Слова Ян Цин Шань также заставили всех остальных серьезно задуматься. С точки зрения таланта, Джао Фэн был далеко до Бэй Мой. Он даже был ниже уровня Нань Гун Фань. И все же в такой ситуации Джао Фэн сумел победить Бэй Мой в некоторых аспектах. Поразмыслив над этим, Елин Юнь и Лорд Гуан Цюнь переглянулись. Слабый проблеск надежды появился в глазах лорда Гуанзюнь, но вскоре он вновь помрачнел. Было очевидно, что он не верил в то, что Джао Фэн мог заменить Бэй Мой. Имея опыт пребывания в клане, лорд Гуанзюнь прекрасно знал, насколько важным был талант для каждого культиватора. После победы над Нань Гунфань, Джао Фэн получил долгожданное приглашение, и все остальные гении в страхе подумали, что он был даже сильнее, чем Ян Циншань. Левый глаз Джоу Фэн уловил изменения на лице лорда Гуан Цзюнь, но несмотря на то, что его выступление было великолепным, учитель все равно не рассматривал его как возможную замену супергения Бэй Мой. Хотя Нань Фань потерпел поражение, у него все еще оставался шанс бросить вызов кому-либо. «Я желаю бросить вызов Фэн Хань Юэ». Нань Фань вернул себе прежнее хладнокровие. Он уже понял, что не в силах одолеть Чжао Фэн, и что он также проиграет, если бросит вызов Ян Циншань. Поэтому он принял решение бросить вызов Фэн Хань Юэ, как единственному возможному сопернику. Он превосходил Фэн Хань Юэ в культивировании, таланте и изучении боевых искусств. Вскоре оба соперника появились на поле боя. Нань Гуньфан и Фэн Хань Юэ продолжали борьбу на протяжении 50 шагов. Прежде чем Фэн Хань Юэ окончательно проиграл, несмотря на то, что он старался изо всех сил. Разница между ними двумя была слишком велика. Хорошо. Три приглашения в настоящее время окончательно подтверждены. Фэн Ханьюэ, не стоит расстраиваться. Я все еще надеюсь, что однажды ты станешь моим преемником. Голос лорда Гуанзюнь был спокойным. Казалось, что он совершенно не был удивлен таким поворотом событий. Получив свои приглашения, Цзяо Фэн, Ян Цин Шань и Нань Гунфань оставалось теперь ожидать испытания учеников. которое должно было состояться через 20 дней. Ученики уходили один за другим. «Джао Фэн, задержись!» Лорд Гуанзюнь приостановил юного гения в Священном Зале Боевых Искусств. Присутствовали только Джао Фэн и Лорд Гуанзюнь. «Имя твоего учителя?» «Мое имя. Сюйжань. И я в юном возрасте вошел в клан неполной луны. Однако я не смог достичь предела вознесения в возрасте до 30 лет». после чего покинул клан и стал ответственным за управление миром смертных в большом городе провинции Гуанзюнь. Лорд Гуанзюнь описал свое прошлое. Цзяо Фэн понял, что даже после того, как лорд Гуаньцзюнь достиг предела Вознесения, который является священным боевым путем, он так и не смог стать одним из главных представителей клана. Лорд Гуанзюнь вошел в клан в молодом возрасте, и там у него появился заклятый враг. Особо талантливый юный гений, который унизил его. и даже забрал у него любимую женщину. Лорд Гуанзюнь навсегда затаил обиду в своем сердце и начал тренироваться еще тяжелее, чем когда-либо, но он так и не смог достигнуть уровня того юноши. Напротив, разрыв между ними становился все больше и больше. Лорд Гуанзюнь не желал сдаваться, и именно по этой причине он применил все свои силы, чтобы находить особенных гениев по всей стране. «Поскольку я не в силах завершить это желание самостоятельно», «Я могу полагаться только на поколение молодых гениев, ведь старшее поколение уйдет в ближайшем будущем, и на их место придет молодое поколение. Если мой ученик сможет победить этого человека, тогда мое желание будет удовлетворено». Лорд Гуанзюнь наконец рассказал всю свою историю. Цзяо Фэн уже знал, что этим врагом, о котором говорил Лорд Гуанзюнь, был магистр Хай Юнь. «Почему вы, учитель, попросили меня остаться и рассказали мне это?» спросил Джао Фэн. Неожиданно для себя я увидел слишком много сюрпризов от тебя. И ты способен победить Боймоя в некоторых аспектах. Может быть, у тебя даже будет шанс в целых 10%, чтобы стать достойным соперником Боймоя в один день, сказал лорд Гуань улыбаясь. Шанс на 10%? Джао Фэн так не думал. Несмотря на то, что талант Боймоя был чрезвычайно высок, и он чувствовал на себе чрезвычайное давление, он не был согласен с тем, что у него был шанс всего на 10%. «Если я не ошибаюсь, твоя техника Серебряной Стены уже достигла восьмого уровня. С точки зрения укрепления тела, ты сильнее, чем боймой. Если ты сможешь надлежащим образом изучить девять вращений техники Золотой Стены после вхождения в клан Неполной Луны, у тебя появится гораздо больше шансов». Большое ожидание мелькнуло в глазах лорда Гуанзюнь. 9 вращений техники Золотой Стены?» Джао Фэн воскликнул в изумлении. Ему показалось, что эти девять вращений техники золотой стены были последней стадией эволюции техники Серебряной Стены. Техника Серебряной Стены уже была священным боевым искусством. Насколько же могущественной могут быть девять вращений техники Золотой Стены? «Без сомнений, тебе будет очень трудно изучать девять вращений техники Золотой Стены. Это очень известное мастерство клана Неполной Луны». и многие внутренние ученики не смогли даже получить разрешение изучать его. Лорд Гуанзюнь покачал головой. Услышав об этом, Джао Фэн понял, что получить этот навык будет крайне сложно, но он все-таки поставил для себя цель добыть этот навык любой ценой, даже если бы ему пришлось своровать его. «Учитель, могу ли я еще раз проверить мой потенциал с помощью кристалла?» Джао Фэн вдруг спросил. В последний раз оценка Джао Фэн составила пять с половиной кругов, А это означало, что у него было наполовину священное тело.